Только в коридоре женщина поняла, что сказала ей островитянка. Теперь наложница должна была ей по гроб жизни за клочок бумаги с парой строчек. Риана тщательно спрятала за корсаж документ И задумалась, как бы помочь самой Баст, даже если она сама того не хочет. Маленький обрывок пергамента грел Риане душу и кожу. Надписи на нем горели алым. «Защищаю и принимаю под свое покровительство Рианну и всех тех, кто будет с ней». Бастпу Бастиса, Барра. Морщины напряжения разгладились на лице наложницы. Глаза загорелись, она подняла сияющий взгляд к звездам. Я возьму с собой столько людей, сколько смогу вывести с этой станции, пообещала она. Кошка стояла, прислонившись к решетке. Звук шагов бывшей наложницы давно затих вдали, а девушка тоскливо смотрела в пространство. В зеленых глазах блеснула искра злобы и погасла. Баст села на деревянную колодку и, забросив ноги на перекладину камеры, стала раскачиваться. Рот ее исказился явно недоброй, коварной улыбкой. В тусклом освещении блеснул клык. Кошка разразилась громким, неудержимым смехом, потревожив других заключенных, которые издалека пытались увидеть, что это так развлекло самую дорогую пленницу в цитадели. Все просто. Риана будет беречь ее указ, как зеницу ока, и прятать от всех любопытных глаз. За свободу бывшая Адалиска поработает для паст курьером. В подписи кошки были зашифрованы координаты ее места пребывания и короткое сообщение «Я здесь». Любой пост воинов роз в цивилизованном космосе легко прочтет ее руны. Обмен более чем честный. До подхода подкрепления у Баст еще есть время разобраться со всеми наступившими ей на ногу. Алин, ну и зачем меня сюда привели? Кошка, ведомая конвоем, оказалась в заводской части цитадели. Широкие коридоры, отсутствие воинов-сеттов и множество рабочих, спешащих по своим делам. «Меня зовут Раван. Именно это имя дала мне мать. А привел тебя сюда, Радамант. Я бы предпочел, чтобы ты оставалась там, где и была прежде». Баст сжала губы и ничего не сказала. Вот, значит, как он намерен с ней теперь поступать. Как с надоедливой пассией, которая цепляется за него и раздражает своим присутствием. Живем по принципу «поматросил и бросил». Важна только сиюминутная личная выгода. Стоит подуть новому ветру, мы поворачиваемся в нужную сторону, как флюгер. — Но я отвечу тебе, если так интересно, — продолжал сет Для торгов. Постарайся не продешевить. Мурлыкнул Раван, и паст поняла, как он выжил среди сородичей. Седьмого сына воина Тьмы Равана отличали обезьянье хитрость и острый ум вкупе с несокрушимой силой. Посмотрим, что готовит для нас будущее подумала Баст. Кошка с интересом посмотрела на Сеттов. Переница женщин и воинов в белых одеждах несла на плечах какой-то груз. Следом вошел уже знакомый ей Сетт и встал рядом, заставив похолодеть. Все застыли. Кошка и присутствующие в зале воины, только белые фигуры, двигались в полном безмолвии. — Ты свободна! — обронил стоящий вплотную к девушке Арвор. — Можешь ходить по крепости, где вздумается. Но только с условием, что починишь двигатель легендарного звездолета, входящего в состав звездного меча. Не играй своей свободой. За тобой будут пристально присматривать. Так, они навели справки, собрали все слухи. Подумала про себя кошка. Теперь они знают. Отважные два — часть большего, нежели просто мой маленький звездолет. Чтобы скрыть свое беспокойство, она спросила. Что это? Похороны э не поняла Баст. «Моя жена внезапно скончалась», — объяснил Арвур, и на его лице засветилась безмятежная улыбка. «Вот такая незадача!» «Рождение последнего ребенка стоило ей жизни. Мне необходимо вскоре найти мачеху для новорожденного. Все-таки это мой десятый сын». Голос властителя даже не дрогнул при этих словах. Кошка стояла, не таращи таращая глаза на процессию. Замотанную в белое покрывало фигуру донесли до шлюза, положили внутрь и, задраив люки, отпустили тело в последнее плавание. Баст сквозь толстое стекло иллюминатора наблюдала за удаляющимся в бесконечность пространства коконом несчастной жертвы. — Причина ее смерти — твое появление в главной крепости. Говорят, как только стал известен пол ребенка, несчастная задохнулась, и никто ничего не смог сделать. Рядом стоял чужак. — Нет, это не Али. «Мой пират не такой безжалостный ублюдок. Это другой сет. Просто лица похожи». Одернула себя кошка, но внутренне ужаснулась. Смерть этой молодой женщины на моей совести. Она даже не смогла насладиться радостями материнства. Не подержала своего ребенка на руках. Ее убили сразу же, как только Арвур узнал, что ребенок мальчик. Воин тьмы получил очередного наследника. Тварь, стоящая рядом, не затыкалась, продолжая комментировать. Вопреки желанию... В голове Баст возникали тысячи терзавших ее мыслей. А если бы это была девочка? Страшно даже подумать. Они бы погибли вместе, мать и дочь. Тогда бы две белые точки удалились от цитадели, плывя в небытие. Постепенно до кошки начало доходить, чем ей самой грозит вдовство властителя. Благо корабль пока не починен, она еще нужна. А после? Где-то даже остался новорожденный ребенок. И чисто гипотетически она станет его матерью, Как только Арвур доберется до нее. Ее тоже убьют, если она будет мешать. Стало страшно. Сетты начали расходиться. Вот так. Несколько минут. И об все уже забыли. Пластитель ушел первым, даже не взглянув на баст. Кошка осталась совершенно одна. Девушка развернулась и бросилась в догонку. Алин! Меня зовут Раван. Сет даже не обернулся. Кошка скрипнула зубами но проглотила унижение, побрела следом за пиратом. Воин остановился сам и резко обернулся. «Мы с тобой много пережили вместе, но это не повод продолжать отношения». Баст вскипела от боли. «Пережили? Отношения?» «Так вот, как называется то, что было на гидропонных полях. Чувство злости и стыда выжгли остатки ее любви к нему. Он думает, что она пришла вешаться ему на шею. Да за кого он ее принимает?» ей от него ничего не нужно и даже помощи просить не будет». Алиан спрятал глаза, отвернувшись к иллюминатору. «Теперь я ни помочь, ни защитить тебя не смогу». Мертвым, безразличным голосом проговорил пират, по-прежнему стоя к ней спиной. «Ты одна, как и прежде». Воин резко развернулся к девушке. Глаза их встретились, в зрачках Сетта пыла ярость, но слова падали, подобно тяжелым кускам льда. «Впрочем...» Если ты столь невоздержанная, тебе холодно одной спать, как собаки во время загула. Ты пришла за лаской и постельными утехами. Я могу тебя приголубить, но на большее не рассчитывай. Мне нужно искать себе жену, знатную дочь воина, наделенного властью, имеющего в подчинении много людей из звездолетов. Пора и мне задуматься о наследнике. И да, кажется, ты помолвлена с моим отцом и вскоре станешь моей мачехой. Резко развернувшись, девушка топая по полу голыми пятками, пошла прочь. Она не намерена выслушивать гадости и терпеть издевательства. Ее положение и без того даже некуда. Воин, обернувшись последний раз, впитывал взглядом стройные изгибы ее спины. Быстрее успеть это сделать, пока она не ушла. Больше он ее не увидит. Теперь они стали врагами. Он собственноручно убил все и порвал нити, связывающие их. Его любовь, его жизнь уходила, пораженная его жестокими словами. Спину кошка держала очень прямо. Мир вокруг Алиена мерк. За окном иллюминатора безжизненная планета закрывала собой солнце, гася день. В коридоре становилось темно. На его душу упала безграничная вечная ночь. Холод космоса замораживал его. Фигура скрылась из вида. Весь свет ушел из его жизни. Отныне... Он обречен в одиночестве блуждать во мраке отчаяния.